Молодой дракон помнится никакого огня. Старший архивариус мистер Хосттон оказался крайне педантичным во всём, начиная от одеяния и заканчивая запятыми в любом документе. Ваш пропуск заберёте на проходной. От вас потребуется внимательность, готовность к работе. Порой не буду скрывать почти невыносимой, но весьма важной. Я всеми силами изображала подчёркнутое внимание, Но мысли мои, мысли были далеко, очень далеко, где-то ещё в моём детстве. О том, что я, возможно, приёмная, поговоривать начали спустя полгода после рождения. Мои глаза остались сине-голубыми. При кареглазых матушки и таком же кареглазом отце, мой оттенок глаз всем казался очевидным намёком на то, что фамилию Ваерти я нашёл совершенно незаконно. Несколько раз я слышала подобные сплетни от служанок на кухне, но вскоре все сошлись во мнении, что я столь же настойчива и умна, как и мой отец, сложивший своё состояние исключительно посредством сильной воли и трудолюбия, и столь же утончённа, как моя мать, происходившая из обедневшей, но весьма уважаемой семьи, и добра, когда же именовавшаяся леди. Но после произошедшего с Барти Ортоном слухи всколыхнулись вновь. Они вспыхнули и всполахали как лесной пожар, неумолимо и неостановимо. Ведь ни одна благовоспитанная леди не поступила бы столь вопиющим образом, а вот приёмышь, дочь какой-либо паши женщины, такая могла. Яблоко от яблони, ко всему прочему, матушке господь других детей не дравал. И потому сплетницы поговаривали, что Меся Сваерте Вовсе всегда была бесплодна и не смогла произвести ни одного дитя на свет. Профессор Стентон посеял семена сомнений в весьма благодатную почву, более чем благодатную. И возможно, в какой-то момент сомнения заставили и мою матушку сомневаться в факте своего материнства, особенно если профессор этому посодействовал. Вот только я никак не могла понять зачем, для чего всё это? Что послужило причиной столь истового желания? разлучить меня с семьёй. Наличие у меня способностей. В университете училось множество куда более способных студиозов. Магический дар, но он был одним из слабейших в момент, когда профессор начал преподавать в нашей группе. Лишь много после путём долгих тренировок и изнурительных усилий мой уровень поднялся с 3 до 6 единиц на мак измерителе. И на этом мой потенциал исчерпал себя. Поэтому столь изумила всех, включая меня, новость о том, что профессор Стентон стал моим научным руководителем. И первое же курсовое я писала под его контролем. Когда я сочла это благословением небес, несданным счастьем и чрезвычайным везением. Помнится, моя горничная в тот день бросила настороженно: "Тебе сильно повезло, значит, перед дисно сильное невезение". Но я безумно счастливая примеряла новую учебную платья. И два ли в тот момент меня могло задеть схожее выражение. Я грезила о карьере учёного, зная, что располагаю способностями ниже среднего, я готова была трудиться из последних сил, чтобы там, где я не могла достичь результата магией, достигла бы его трудом и упорством. И я хотела добиться славы, известности, совершить то, за что мои родители будут гордиться мной. Но всё полетело под откос и в пропасть. «Лорд Ферфакс, возьмите эти папки личных дел, разложите по алфавиту и по годам рождения. Справитесь?» «Несомненно», — ответила я, и, подхватив указанные папки, отправилась выполнять задание. И напрасно я сказала, что у меня нет опыта работы в архивах. Опыт был и весьма обширный, как и у любого научного работника, проведшего в архивах и библиотеках годы своей жизни. И когда я вернулась с пустыми руками, главный архивариус, смерив меня недоверчивым взглядом, метнулся в архив проверять выполненные задания. Он вернулся достаточно быстро, одобрительно похлопал меня по плечу и сказал: "Что ж, я схожу вниз и сообщу в отдел кадров, что стажировка вам не требуется. И необходимо внести изменения в ваш личный пропуск. А вы, лорд Ферфакс, можете заняться отделом финансов". Молчак и вновь я отправилась в указанном направлении. Позади услышала тихое. «Кажется, мы нашли чудного работника, мистер Хостен». «Не болтайте о нем, Мэри. Самых способных лорд Тарнелл быстро забирает себе». «Да он вообще все забирает себе». Когда я прошла к стеллажам финансового отдела, мои руки нервно дрожали, но это не стало помехой. Нет ничего сложного в том, чтобы расставить финансовые отчеты предприятий «Вестернадена», Отложив при этом их копии для налогового отдела, рутинная работа, для которой даже думать не требовалось, а потому все мои мысли потекли в совершенно ином направлении. Я лишь сейчас начала осознавать, что конкретно отнял у меня профессор Стентон. Он отнял всё. Я мечтала о научных трудах, но мой единственный труд вышел под его именем. Я мечтала о карьере учёного, но всё закончилось работой на профессора Стентона. и званием его научного ассистента. Я могла бы продолжить карьеру после его смерти, но дом, отданный мне на условиях, о которых я не имела ни малейшего представления, сделал меня узницей железной горы. Я могла бы даже здесь составить своё счастье, выйти замуж за достойного человека и прожить жизнь в радости и благополучии, но Стентон завещал мне всё своё состояние, поставив тем самым перед выбором Брак с драконом из тех, кого он отобрал лично. Или гибель меня и всех моих домочадцев, потому как противостояние родственникам профессора — это не та битва, из которой я могу выйти живой. Из-за этого проклятого наследства всё сложилось таким образом, что я даже не могла выйти замуж за человека. Не оставалось лишь покориться судьбе и стать женой дракона. Или так, или смерть. Дивный выбор. Стэнтон отнял всё. Абсолютно всё. А теперь точно так же всё пытался отнять лорд Арнелл. И мне бы порыдать от отчаяния, завернувшись в тёплый плед у окна. Но профессор Стэнтон преподал мне хороший урок, и я его усвоила. Искренне жаль, что большую часть из урока пришлось усваивать уже после смерти моего, несомненно, великого учителя. В какой-то момент я поняла, что буквы на архивных папках сливаются, не читая мое пятно. И пришлось вытирать слёзы. Всё остальное время я думала, думала, думала и снова думала. Несмотря на всю обиду, что скопилась в отношении к персоне профессора Стентона, злиться на него по-настоящему мне было сложно. Во-первых, этот дракон фактически покончил жизнь самоубийством. Ведь вернись, он Вэстернадан, камень основания его собственного дома. Вполне, если бы не излечил его, то по крайней мере продлил бы жизнь профессора. Во-вторых, я могла бы сколько угодно мечтать о карьере учёного, но все мои сокурсники из тех, кто имел хоть минимальные способности в невосприимчивости драконии магии, в итоге попали в исследовательские группы и фактически в лапы герцога Карио. Так что ещё неизвестно, что было бы хуже — оказаться здесь и в моём положении или, или в крысятнике работать на «воистину зверя». Боюсь, второй был бы хуже. Но и с первым не намного лучше. Так что в целом я была вынуждена прийти к неутешительному выводу. Следовало просто выйти замуж после гимназии, как и полагалось каждой приличной девушке. И поступи я именно так, сейчас у меня было бы не менее трёх отпрысков, почтенный супруг, благопристойный дом, чины и прислога и абсолютное незнание того, что весь мир катится к дьяволу. Не окажись я в Эстернадоне так вовремя, Карио подчинил бы себе Арнелла, и тот бы обрёл крылья вместе с цепью и ошейником. А дальше? Полагаю, далее последовала бы атака на императорскую чету, смена власти, провозглашение Коршуна новым императором, уничтожение суверенитета Железной горы, и в столицу хлынул бы поток управляемых и подконтрольных драконов, драконов, не пытающихся соответствовать правилам. принято в человеческом обществе. Они принесли бы свои правила и законы. И нет сомнений, что все более или менее важные посты также заняли бы драконы, а значит, столица ожидали бы хаоса и беззакония. А всё человечество, даже не хочется думать о том, что ожидал бы всё человечество. Так что моим врагом был всё же не Стентон и даже не лорд Арнольд, а Герцог Карио. паук уже раскинувшей сети в городе драконов. И кто бы подумал, что ветвями для крепления этой паутины станет женщина высшего драконьего общества. Представить себе не могу матушку, подкупающую бандитов на улице, чтобы те убили моего отца. Немыслимо для меня, но как оказалось, вполне естественно для леди Вастернада. Ими следовало заняться незамедлительно. А о страданиях я подумаю позже. Я разложила ещё несколько папок, дожидаясь, пока второй архивариус, представленный мне как лорд Трово, покинет отделение архива, решительно обратилась к цели своего устройства на работу. Архив личных данных всех жителей Вестернадена располагался за магическим барьером, взломать который не смог бы ни один маг, обладающий как драконьей магией, так и магией старой школы, но для меня подобное не составило никакого труда. «Начинаю понимать, почему в городе драконов так не любят нас, простых магов. Мы, как вода, просачиваемся туда, куда другие попасть не в силах». Скользнув через преграду, прошла к стеллажам с личными делами жителей города. И начала с самого начала. Древнего застеклённого шкафа. Прикасаться к нему не пришлось. Все имена имелись на папках, торжественно и бережно приподнятых пипитрами. А потому... Достав свою тетрадь с разработками и описанием техник трансформации, я разыскала несколько чистых листов и принялась переписывать. Первое. Арнов. Ничего нового и удивительного. Второе. Даврон. Эта фамилия несколько удивила, но я заподозрила, что именно она является истинным именем рода старшего следователя. Вопрос был лишь в причине изменения. Третье. Эстон. четвёртое брейд, пятое фьорд, шестое гадер. На этом я покинула отдел личных данных столь же незаметно, как и проникла в него.